С конца октября Одетта начала прилагать старания, чтобы по возможности вовремя возвращаться домой к чаю, на свой, как тогда еще говорили, «Fave o'clock there». Она слышала и любила повторять, что госпоже Вердюрен удалось создать салон, потому что в определенный час ее, наверное, можно застать дома. Адетта тоже задалась целью выбрать себе такой час, только без особых стеснений «Сейнс Рижор», по излюбленному ее выражению. Она смотрела на себя, как на вторую «Леспинас», и считала себя основательницей салона, соперничающего с салоном Дю Дюфан, у которого ей удалось переманить самых приятных посетителей, в частности, Свана, последовавшего за ней в ссылку и разделившего ее уединение. Этим ее россказням верили неосведомленные, а ее прошлом новые знакомые, но, понятно, не она сама. Леспина с Жюли Де, 1732-1776, хозяйка популярного литературного салона и писатель-эпистолограф. В ее салоне часто бывали многие энциклопедисты, а был ее интимным другом. Сначала компаньонка маркиза Марии Дю Дефан, 1697-1780, Леспинас затем организовала свой собственный салон, соперничавший с салоном Дю Дефан. Это привело к открытой вражде светских дам. Мы столько раз играем перед публикой любимые наши роли, и они так вошли в нашу плоть и кровь, что нам легче сослаться на ложное их свидетельство, чем запросить действительность почти совершенно забытую. В те дни, когда госпожа Сван совсем не выходила из дому, она надевала крабдышиновое платье, белое, как первый снег, а иногда длинный шелковый с оборками пеньюар, похожий на гроздь бело розовых цветов. Теперь считается, что такие пеньюары для зимы не подходят, но это неверно. Легкие ткани нежные тона в тогдашних жарко натопленных, отделенных портьерами гостиных, о которых светские романисты того времени, стараясь как можно изящнее выразиться, писали, что они подбиты уютом, придавали женщине такой же озябший вид, как розам, несмотря на зиму, красовавшимся возле нее, как будто на дворе стояла весна во всей румяной своей ноготе. Приглушали звуки, хозяйка дома сидела в глубине, вы появлялись неожиданно для нее, она продолжала читать, когда вы подходили к ней почти вплотную, и благодаря этому впечатление приобретало еще большую романтичность. Ко всему этому очарованию примешивалось очарование подслушанной тайны. Чем и сейчас еще веют на нас воспоминания об уже тогда выходивших из моды платьях, с которыми, пожалуй, одна лишь госпожа Сван не решалась расстаться, и при виде которых у нас рождалась мысль, что женщина, носящая такие платья, наверное, героиня романа, потому что в большинстве случаев мы видели их в романах Анри Гривиля. Анри Гривиль — подлинное имя Алиса флюри 1842-1902. Популярная в свое время французская романистка. Теперь в гостиной Адеты стояли в начале зимы громадные хризантемы самых разных цветов. Такого разнообразия Сван прежде у нее не видел. Я восхищался ими во время моих печальных посещений госпожи Сван, когда моя грусть возвращала мне всю таинственную поэтичность этой женщины, которая завтра скажет Жильберти, «У меня был твой друг». Восхищался, конечно, потому что розово-палевые, как шелк ее кресел в стиле Людовика XV, белоснежные, как ее домашнее крепдышиновое платье, или медно-красные, как самовар, Они служили гостиной дополнительным украшением столь же роскошной, столь же изысканной окраски, как сама гостиная, но только живой и непрочной. Меня умиляло еще и то, что хризантемы были менее хрупки, более долговечны по сравнению с же розовыми или тоже медными отблесками, которыми заходящее солнце так пышно обогряет мглу ноябрьских сумерек. и которые, только я при входе к госпоже Сван успевал их замечать, потухали на небе, но зато продлевались, обретали новую жизнь в пламеневшей палитре цветов.